"Ты это читала?" Стеблин был так взволнован, что вошел в кабинет без стука и драматически плюхнулся в кресло, протянув Марине распечатку. "Ты о чем?» — Не поняла Летова. "Да ты почитай, почитай." Он ткнул пальцем в бумагу. Летова перевела насторожённый взгляд заместителя на распечатку и принялась бормотать вслух: Именно поэтому их вчерашнее выступление можно смело назвать двойным триумфом. Группа Otterfall не только показала стабильную творческую работоспособность, наряду с полюбившимися композициями, исполнив несколько новых синглов, но и продемонстрировала неординарный музыкальный вкус и прозорливость, пригласив пока никому не коллектив, чьё выступление пришлось зрителям по вкусу и который, без сомнения, вполне способен повторить успех самого waterfall. Марина снова подняла глаза. Это где написали? Ну, а ты как думаешь? возбужденно откликнулся Виктор. Бежал бы я к тебе, сломя голову. Что, серьезно?» Зайди на сайт, сама проверь. Ее пальцы запорхали по клавиатуре, набирая в строке браузера адрес популярного информационного портала. Взгляд забегал по заголовкам новостей шоу-бизнеса. Минуту она вчитывалась в уже знакомые строки и наконец покачала головой. Это невероятно. Невероятно, подтвердил Стеблин с довольной улыбкой. Не знаю, на что ты рассчитывала, но получилось круто. На Ютубе даже видео выложили с саркстикой, уже под сто тысяч просмотров, а еще суток не прошло. И в Инстаграме куча роликов с концерта. Думаешь, стоит по новой надавить на Гранина? О нет, Ее глаза хищно сверкнули. Давить пока не нужно. Подождем. Подождем? Почему? Ты рвалась вперед, словно тебе в вожжа под хвост попало, а теперь, когда появился реальный шанс добиться своего, вдруг заднюю включаешь? Марина расслабленно откинулась в кресле. Не заднюю включаю, а притормаживаю. Ребята поедут в тур, а значит, ролики будут множиться. Сейчас время на нас работает. Так что делаем-то, не понял? Запускаем тиражирование и готовим пресс-релиз, выложив в сеть еще пару треков, тех, что они на разогреве пели. Дадим пользователям возможность бесплатно скачать их в хорошем качестве и заглотить наживку. раз уж Волна пошла. Немедленно этим займусь, сказал Стеблин, поднимаясь с кресла и направляясь к двери. Попроси Лену, пусть мне Снегирева наберет», — попросила она вдогонку. Попробую раскрутить его на промоушен. Стрелка часов перевалилась за три часа по полудни, — когда желудок настоятельно потребовал пищи. Марина отложила в сторону кипу договоров, сбросила туфли и положила ноги на стол, откинувшись в кресле. Она толком не выспалась сегодня, но только сейчас ощутила утомление. Срочные дела были сделаны, а значит, можно позволить себе выдохнуть. Она прикрыла веки, размышляя о том, какими бешеными выдались минувшие сутки. Невероятная встреча с Агеевым и ночная прогулка. Радостная новость об Арктике. Неожиданное согласие Снегирёва вложиться в их раскрутку. О, она была убедительна. Несколько месяцев она ползла к своей цели с черепашьей скоростью, и вдруг понеслась галопом, словно кто-то переключил невидимый рычаг передачи. «Праздновать победу ещё рано. Марина и не праздновала, но противиться поселившейся внутри легкости не могла. И так хотелось поделиться с кем-нибудь этой легкостью. Рябкина занята поиском преступников и маньяков всех сортов, ее лучше не отвлекать. Тимур похвалит ее за усердие и целеустремленность, но вряд ли разделит радость. Стеблин и без того обо всем в курсе, а больше и некому». Знакомых масса, а близких людей раз-два и обчелся. Разве что Марина взяла телефон и пролистала контакт. Несколько секунд задумчиво изучала выбранный номер, а потом нажала на вызов. Очень рад тебя слышать, поприветствовал ее низкий баритон, и она вдруг поняла, что тоже рада, еще как слышать его. Когда твой рейс? Сегодня поздно ночью, ответил Сашка. А сейчас ты чем занимаешься? Торчу на выставке и отчаянно скучаю. Не хочешь выпить где-нибудь кофе и перекусить заодно? предложила Марина. С удовольствием. Где и во сколько? Марина слизнула с пальцев сладкий кетчуп и откусила от булочки с горячей сосиской. Видел бы я сейчас Тимур с его гурманским снобизмом, ха-ха. Она и сама предпочитала избегать фастфуд, но в данную минуту получала невыразимое удовольствие от поедания хот-дога на лужайке под стенами Кремля. Сашка сидел рядом на траве, делая вид, что увлеченно осматривает окрестность. Кирпичные зубчатые стены вносились ввысь, в высь, углубляя небо. Несмотря на рабочий день, под раскидистыми деревьями гуляли толпы народу. В этом месте, где некогда зародился великий город, урбанистические мотивы теряли свою агрессивность. Пейзаж пришелся бы по вкусу самому требовательному эстету, но куда с большим интересом Сашка поглядывал на брюнетку. Сто лет так не хипповала. летово вытряхнуло прилипшие к юбке травинки. «А знаешь, когда я еще училась в институте, сердцем столицы, мне казался вовсе не Кремль, а музыканты в переходах центральных станций метро. Сашка улыбнулся. Дедушки, играющие на расстроенные гармошки? или студенты, фальшивящие под гитару. Не совсем. Я имею в виду профессиональных артистов. Она встала и потянула его за рукав рубашки. «Пойдем, покажу. Они спустились в подземный переход на станцию Площадь Революции. Откуда-то издалека доносились звуки оркестра. Сперва Агеев подумал, что мелодия льется из стереосистемы. Однако звучание было столь мощным и чистым, как при живом исполнении в зале с хорошей акустикой. Впереди толпился народ. Источник музыки находился совсем рядом. Они прошли еще несколько метров и остановились напротив стены, у которой расположились одетые в смокинге музыканты. Скрипки, контрабас, альт, виолончель и арфа откликались под их умелыми пальцами чарующий слух мелодии. Сашка замер, загипнотизированный, едва мелодия оборвалась, захлопнул в ладоши. Прохожие удивленно покосились на восторженного слушателя и робко последовали его примеру. Польщённые артисты благодарно склонили головы. В раскрытый футляр от скрипки посыпались бумажные купюры. Постоим еще немного. Марина кивнула, радуясь тому, что сумела приятно удивить Агеева. В общем-то, его приятное удивление ее саму приятно удивило он не производил впечатления меломана, эстета, более того, с первого взгляда вообще показался ей довольно поверхностным и нахальным типом. Но чем дольше они общались, тем сильнее она понимала, какими обманчивыми бывают первые ощущения. Музыканты исполнили еще три известные композиции, и далее репертуар повторился. Сашка бросил в футляр денег и повернулся к Летевой. Пойдём Куда? Без понятия. «Побредем, куда глаза глядят. Я город не знаю, а значит, велика вероятность, что заведу тебя в какие-нибудь дебри и тупики, где ты сама не была. Посмотреть на город чужими глазами мне это нравится. Согласилась Марина, беря его под локоть. Не возражаешь, если машину поведу я? Близилась ночь, но на улице было светло. Огни фонарей, гирлянд витрин и автомобильных фар поднимались над мостовыми сияющим куполом, отталкивая опускавшиеся на землю сумерки. Сашка свернул с проспекта, попетлял по улочкам и, остановившись на какой-то стоянке, предложил пройтись по окрестностям. Это был район у станции улица метро 1905 года. Марина редко сюда наведывалась. И теперь шагала по тротуару, с интересом разглядывая самые обычные многоэтажки. Ух, ничего себе. Сашка неожиданно остановился, глядя куда-то вперед. Марина недоуменно проследила за его взглядом, не увидев ничего особенного. Ты это о чем?» Вон, он указал пальцем. Отличная идея размещать на улицах картины современного искусства. Марина снова огляделась. Я не пойму, куда ты смотришь? Где картины? Да вот же. Я вижу только дощатый рекламный щит с ободранными афишами. Сашка на секунду замер, напряженно всматриваясь прямо перед собой, затем кашлянул. Надо же. А издалека кажется, будто это работа талантливого абстракциониста. Смотри, какой интересный рисунок и линии выверенные там вон хвойный лес вроде бы вверх тормашками и круги на воде отражение Марина хмыкнула А ведь и правда похоже эту доску до да в модную галерею непременно нашелся бы ценитель готовый выложить за нее кучу денег У Айгеева цепкий глаз Они свернули в один из дворов и Сашка остановился у пустой детской площадки Покатать тебя на качелях Что? Ты серьезно?» Нет такого человека, которому бы не нравились качели и карусели. Ты стесняешься? Нет же никого. Пошли. Гравий весело зашуршал под его ботинками, когда он направился к одиноким качелям. Марина помедлила и последовала за ним. Прошу, он галантно указал ей на сиденье. Марина уселась и оттолкнулась ногами, подаваясь вперед, И тут ржавые петли натужно и громогласно заскрипели, заставив ее немедленно остановиться. "Извини", Сашка рассмеялся. Такой подлянки я не ожидал. Он взял ее руку и потянул на себя, помогая встать. Инерция толкнула Марину вперед прямо в его объятие. Несколько секунд они стояли, не двигаясь и сверля друг друга взглядами. Она снизу, он сверху. И Сашка разжал руки, отпуская ее. Мог бы и поцеловать, мелькнуло у Марины в голове, но она поспешила отогнать никчемную мысль, что она тинейджер, целоваться не пойми с кем на детской площадке. Да и в честь чего? Этот парень странноватый, не похожий на остальных, но у нее к нему не влечение, а чисто исследовательский интерес, и не самый сильный, между прочим. События минувших дней выбили Марину из привычной колеи, и ее потянуло на приключение. Сегодня ночью Агеев улетит на край света, и она о нем больше не вспомнит. И он о ней тоже. Завтра начнется новый день, в котором не будет флешбэков, оркестров в переходах метро, и скрипящих качелей. И слава богу. У нее и без того есть, чем заняться. Сашка заметил, как напряглась ее спина, и огорчился. Вероятно, ее утомило его общество, и следовало попрощаться. У него имелось немало грехов, но навязчивости среди них не было. Позволишь проводить тебя? Она кивнула, стараясь скрыть разочарование, сама не понимая чего. Конечно. Они вышли на дорожку, обогнули дом и двинулись к припаркованной машине, игнорируя возникшую между ними неловкость. Редкие прохожие спешили домой, пробки на дорогах уже давно рассосались, полупустые автобусы лениво катились по мостовой, фыркая у остановок и подбирая припозднившихся пассажиров. Летова кинула Сашке ключи. Он поймал их. Пусть подбросит ее до дома, раз ему так хочется. Тот факт, что ей и самой этого хотелось, Марина предпочла опустить. Выруливая с парковки Сашка резко ударил по тормозам, едва не сбив выскочившего на дорогу человека. Вероятно, он шел к своему автомобилю и так глубоко задумался, что забыл посмотреть по сторонам. Прохожий поднял изумленный взгляд на водителя, выныривая из забытья, и Марине показалось, что она уже видела его прежде. Безупречно подстриженные седые волосы, тревожные глаза Не с ним ли она столкнулась у кабинета Рябкиной? Бедный мужик бродит непрекаянный. Он поспешил уйти с дороги, освобождая Сашке путь для маневра. Автомобиль выехал с парковки и резво покатился вперед, а Марина еще какое-то время смотрела в зеркало заднего вида на удаляющийся силуэт мужчины. Подруга говорила, что несчастный до сих пор не оправился после смерти жены. А ведь уже, кажется, два года прошло. Это же как надо любить человека, чтобы потеряв его, потерять и себя самого. Она перевела взгляд на Сашкины руки. Руль под его крупными ладонями выглядел деталью игрушечной машинки. Она вспомнила, с какой легкостью он устранил неполадки, быстро, со знанием дела. Тимур даже заморачиваться не стал бы, сразу вызвал бы техбригаду. Сашка поймал ее взгляд. Он казался таким спокойным, умудренным опытом, но его глаза блестели, как у только вырвавшегося из-под опеки родителей юнца. Удивительное сочетание. Марина внезапно сообразила, что даже примерно не догадывается о его возрасте. "О чем ты хочешь спросить?" поинтересовался Сашок, не отрывая взгляд от дороги. Марина улыбнулась она уже начала привыкать к его проницательность Сколько тебе лет? 24 Сколько? Лицо состроила трагическую гримасу и закрыла лицо ладонью. Боже правый. Боже правый, в хорошем смысле или плохом? Ты такой молодой, с ума сойти. Этот недостаток быстро проходит, пошутил он. Ни одна из его подружек не жаловалась на его возраст. Сейчас он впервые пожалел, что не родился на несколько лет раньше. На светофоре направо и через 100 метров поворот во двор, скомандовала Марина. Шофер повиновался. Припаркуйся здесь, она указала на свободное место у бордюра. Вот и мой дом. Сашка заглушил двигатель и взял спортивную сумку с заднего сиденья. Они выбрались на улицу. Марина пискнула брелоком сигнализации. Прежде чем я поеду в аэропорт, могу я кое-о чем попросить тебя? Смущенно проговорил Сашка. Да, конечно. Я хотел бы сделать твой портрет. Собираясь в Москву, Сашка некоторое время колебался, брать ли с собой камеру. Каменные джунгли и озабоченные лица его не вдохновляли. Но в последний момент он все таки прихватил фотоаппарат и по приезде ни разу им не воспользовался. Единственным человеком во всем этом огромном суетливом городе, которого ему захотелось запечатлеть, оказалась брюнетка. И пусть ее лицо было не менее озабоченным, чем у всех вокруг, но в том, как поднимались уголки ее губ при улыбке, как светились ее глаза, Угадывалось что-то трепетное, хрупкое, прятавшееся за защитной броней. И эту удивительную, еле уловимую сущность хотелось вытащить наружу и вдоволь ею налюбоваться, сохранить на долгую память. Так ты не против? добавил Сашка. Ты имеешь в виду в студии? Уже ведь поздно. Нет, прямо здесь. Он указал подбородком направление. Например, под тем фонарем. Буквально пару кадров. Хорошо, согласилась Марина. Мне нужно как-то позировать. Сашка отрицательно покачал головой. Просто будь собой. Не нужно никого изображать. Ладно. Он достал из сумки камеру и отошел на несколько шагов, выбирая подходящий ракурс. Куда мне смотреть? Марина боролась с искушением скрестить руки на груди, ощущая растущее смущение. Неважно, смотри куда хочется. Она посмотрела прямо на него. Затвор фотокамеры щелкнул. и еще раз, и еще. Клац, клац. Спасибо. Марина выдохнула. Я пришлю тебе фото, если хочешь, предложил Сашка. Она кивнула. Повисла пауза. Слишком много чертовых пауз между нами, подумала Летова и поняла, что собирается сказать глупость. Тебе ведь еще рано в аэропорт, да? А из гостиницы ты уже выписался? Может, она помедлила? Поднимешься ко мне, я что-нибудь приготовлю, поедим. Пока Марина суетилась на кухне, соображая нехитрый ужин, Сашка стоял у окна, ощущая непривычную нервозность и не понимая, что происходит. Очевидно, их влекло друг к другу, но они оба по разным причинам сопротивлялись сближению. У брюнетки была стильная, со вкусом обставленная квартира. Напичканная бытовой техникой кухня, светодиодная подсветка, узкий стол из сиреневого стекла, керамическая плитка на полу, такая красивая, что на нее было жалко наступать. Агеев вспомнил свое скромное жилище и представил реакцию брюнетки, окажись она у него в гостях. Наверное, ей было бы не очень комфортно. Она привыкла к дорогим вещам. Лишнее подтверждение тому, как далеки их миры. "Я могу чем-то помочь?" спросил он. "Лук нарежешь?" Марина протянула ему нож и разделочную доску, а сама принялась чистить картофель. Для себя она готовила редко, предпочитая покупать готовую еду, а для мужчин, так и подавно. Но Агеева почему-то захотелось накормить по-человечески. Каким-то он подавленным выглядел. Соскучился по своему замороженному магадану. Ты никогда не думал о переезде? спросила она, доставая из холодильника уже порезанные шампиньоны. В другой город? Нет. Почему? Почему? Ну да. летово выспала грибы на сковородку. Разве не интересно расширять горизонт, пробовать что-то новое? Для этого не обязательно менять место жительства. Резонно заметил Сашка. К тому же, я люблю север. Боже, не плачь, пожалуйста, соринезировала она, когда ядрёный лук вызвал у парня слезы. Я ведь ничего плохого про твой север не говорю. Я даже не знаю, какой он. А хотела бы узнать. Марина пожала плечами. Никогда об этом не думала. Они помолчали. Марину не покидало ощущение, что они говорят не о том. Так бывает, когда хочешь сказать о сокровенном, предельно важном и начинаешь обсуждать погоду. Расскажи о Магадане, попросила она. Сашка задумался. Как рассказать о том, что необходимо видеть своими глазами? Как объяснить человеку, привыкшему к вычурной роскоши, аскетическую красоту тундры? Не думай о том, что я не пойму, прочитала его мысли Летова. Просто расскажи все, что придет тебе в голову. И Сашка рассказал, что на флаге Магадана олень, выбивающий копытом золото с берегов холодного моря. Что самая длинная улица в мире совсем не в Торонто. занесенная в книгу рекордов Гиннесса Янк-стрит втягится на 1896 километров, тогда как Колымская трасса, идущая от Магаданской телевышки до города Якутска, имеет протяжённость 2023 километра, Что в бухтах Гертнера и Нагаева, входящих в пятерку самых тихих в мире, Постоянно дует ветра, и любители парапланерного спорта беспрестанно кружат над городом, ловя воздушные потоки. И как стелется над морем туман, несокрушимый, неизменный, такой густой, что переходит в дождь. И как неудумевает магаданцы, слушая новости про стихийные бедствия в виде десятисантиметрового слоя выпавшего снега. Магаданские дети топают в школу пешком по пурге, когда сугробы превышают их рост, а скорость ветра достигает 80 километров в час. И как легко порадоваться приближающейся весне, даже если за окном -20, если ветви стланика показались из-под снега, значит, потепление не за горами. Сашка говорил и говорил, постепенно воодушевляясь, чувствуя искренний интерес брынетки, та почти не прерывала его лишь иногда задавал уточняющие вопросы. Цэшке даже захотелось признаться ей, что здесь, в Москве, он чувствовал себя таким пустым, словно его выскоблили изнутри, как октябрьскую тыкву. Но знакомство с Мариной каким-то образом заполнило эту невыносимую пустоту. Он вовремя одёрнул себя. Нет ничего хуже в беседе, чем неуместная откровенность. Марина слушала, изредка помешивая жарившуюся на сковородке картошку и пытаясь понять, что же такого особенного в этом простом парне, от чего она глядит на него как заворожённая. Ведь влюбленности не было, конечно, нет. Но и для обычного любопытства интерес был слишком глубок. Он ей кого-то напоминал, кого-то из прошлого, о ком она успела забыть. "Я тебя заболтал, извини", улыбнулся Сашка, поймав ее взгляд. Это ты извини. Наверное, с голоду умираешь, а я требую развлекать меня беседой, спохватилась Марина. Картошка с грибами и луком готова, прошу к столу. Сашка не сводил с нее глаз, когда она накладывала еду в тарелки. Никто никогда не готовил лично для него. В интернате обязанности повара напоминали управление массовым конвейером. Старались готовить быстро, много и желательно съедобно. Маленький Сашка, ковыряя ложкой в миске с невкусной кашей, грезил о том, что когда-нибудь наступит день, и близкий человек накормит его особенным блюдом, особенным потому, что оно будет приготовлено, если не с любовью, то хотя бы с симпатией. Агеев бы со стыда сгорел признаться кому-то в столь нелепой фантазии. Он понимал, что те, кого бабушка или мама звали в детстве обедать, вряд ли поймут его навязчивую сиротскую мечту. Пряный аромат дразнил обоняние. Сашка подцепил вилкой ломтик и отправил в рот. Летова внимательно следила за его реакцией. Почему-то ей было важно, чтобы ему понравилось. Ты потрясающе готовишь. Не ел ничего вкуснее. Какая неприкрытая лесть, возмутилась она и сделала вид, что ищет в шкафчике перец, чтобы он не заметил ее довольную улыбку. После ужина разместились в гостиной, болтали о ничего не значащих пустяках. Из незанавешенного окна лился сумеречный свет ночного города. Настенные часы тихо тикали. Часы показывали четверть второго. "Мне пора", с сожалением произнес Сашка. "Впереди восьмичасовой перелет, прибытие в аэропорт Сокол". Треска в рейсовом автобусе до города и воспоминания о симпатичной брюнетке, с которой они больше никогда не увидятся. Полчаса назад она спросила его, как ему удается совмещать такие непохожие профессии: работу в автомастерской и фотографирование. Он ответил, что ему нравится и то, и другое, и это единственная причина. Я думала это потому что зарабатывать фотографии довольно сложно, и чтобы оставаться на плаву, необходимо иметь стабильный заработок, пусть и не на любимой, но гарантированной работе. Разве нет? Сашка отрицательно покачал головой, и Марина добавила: То есть, если гипотетически у тебя бы появился шанс достойно зарабатывать, делая снимки, ты бы не бросил фотосерис? Возможно, я бы уменьшил количество часов, проводимых под капотом, но вряд ли бы полностью отказался. В том, чтобы реанимировать сложный механизм, есть свое удовольствие. Иногда, когда работы слишком много, это утомляет, как и обработка сделанных на заказ снимков, но это уже издержки профессии. Марина задумалась. Ладно, предположим, тебе и правда это нравится. Она сделала паузу. Давай тогда так. Если бы тебе, опять же, гипотетически, предложили совсем другую работу, которая тебе не слишком интересна, но которая приносит высокий доход. Ты бы не согласился? Агеев внимательно посмотрел на нее, словно не совсем понимая, к чему она клонит. Зачем делать то, что не интересно? Теперь уже летово воззрилось на него недоуменно. Ради денег? Ради денег можно и наемным убийцей стать. Не все же становятся». Не передергивай. Я же про обычную работу говорю, Законно. просто, скажем, не слишком приятную. Извини, я, может быть, плохо доношу свою мысль, но я действительно не понимаю, зачем тратить свою жизнь на то, что не приносит удовольствия. Пойми меня правильно, я не идиот и согласен. Деньги это здорово. Во многих случаях они помогают получать желаемое. Но если я с утра до ночи буду несчастен, зарабатывая их, то какой в них смысл? Бывают же обстоятельства, при которых ты вынужден идти на поводу у рассудка, а не у сердца, горичало Слетова. Бывают, согласился Агеев, Но любые обстоятельства временны. А значит, рано или поздно у тебя появится шанс вернуться к тому, что тебе по-настоящему нравится. И можно даже получить неплохие дивиденды от любимого занятия. Ну, снимаешь ты медведей и тюленей и как много дивидендов получил? Саркастически фыркнула Марина. Похоже, ее нервировала эта беседа. Пока не очень смиренно ответил Сашка. Но я согласен продолжать и без них, потому что мне нравится сам процесс. Он невесело улыбнулся, вспомнив, сколько раз посылал снимки в различные профильные журналы, особенно в National Geographic, его не удостоили даже коротким ответом, и это больно ранило самолюбие. Но было бы глупо сдаваться в самом начале пути. Он не оставит попыток. Ему есть куда расти. Мне пора, повторил Сашка, поднимаясь с дивана. Не хочу опоздать на рейс. Он хотел опоздать на рейс, черт побери, но не мог себе этого позволить. На послезавтра назначены съемки, он не имеет права подвести заказчик. Да и в Москве его ничего не держало, кроме невнятного, неидентифицируемого, не чувства даже предчувствия. Я подброшу тебя до метро. У Летова едва не ворвалась в аэропорт, но она не нанималась извозчиком. Мальчик изображается одухотворенную личность, чурающейся прагматизма. Вот пусть сам и добирается. Я сам доберусь, с улыбкой отказал Сагеев. На такси. Метро уже не работает. Они замерли друг напротив друга. Всегда безупречно уложенные волосы брюнетки разметались по ключицам, Легкая домашняя блузка сползла с одного плеча, обнажая нежную кожу, яркая помада стерлась. Сейчас Марина выглядела совсем иначе, чем во время их первой встречи. Напускная надменность исчезла, и во всем ее облике появилось что-то хрупкое, ранимое, родное. Сашка притянул ее к себе и обнял. Несколько мгновений они стояли неподвижно, боясь пошевелиться, упиваясь внезапной близостью. А затем затрезвонил его мобильник, и Марина отстранилась, давая ему возможность ответить. Сашка посмотрел на номер и нахмурился. Снова звонили из газет. «Проклятый журналист! Мало того, что не понимают с первого раза, так еще и звонят в неподходящий момент. Он сбросил звонок и отключил на телефоне звук. «Все в порядке? спросила Марина, заметив, как он напрягся. Да. Его натянутая улыбка вряд ли кого-то обманула бы. «Мелочи. На чем мы остановились? Ты, кажется, куда-то спешил. Это было самое бездарное, самое скомканное прощание из всех возможных. Марина проводила гостя до двери, пожелала мягкой посадки и механически, словно робот, закрыла за ним дверь. Сашка сбежал вниз по лестнице, позабыв о лифте. Постоял у подъезда, пытаясь избавиться от нахлынувшей апатии, и направился к мигающему светофору на перекрестке. Резко остановился, Поднял глаза вверх над дом, отсчитал нужное количество этажей. Свет нигде не горел. Марина стояла на кухне у раскрытого Насти шкафа и глядела вниз, на дорогу. Вскоре появился одинокий прохожий, и при виде него у летово сжалось сердце. Он шел медленно, словно терзался неразрешимыми вопросами, а потом и вовсе остановился, задрал голову и посмотрел прямо на нее — От неожиданности она юркнула за штору и притаилась, ругая себя за ребячество. Агеев не мог ее разглядеть, и все померещилось. Она провожала его взглядом, пока его фигура не скрылась за поворотом. Марина ворочалась в постели, слишком возбужденная, чтобы заснуть. Мысли об Агееве не выходили из главы. В четвертом часу утра она встала с кровати, Включила лэптоп и зашла на фотосайт. Выразительные, гипнотизирующие снимки Клымы. Теперь она знала о ней чуть больше. Неделю назад Марина рассматривала фотографии Агеева с отчужденным восторгом. Теперь же они казались родными. Она резко захлопнула крышку ноутбука, вспомнив, как уютно было в его объятиях. Почему он такой несмелый? Почему не занялся с ней сексом? Она ведь не изображала недотрогу. Иногда стоит позволять себе развратные ни к чему не обязывающие приключения. Они ведь оба хотели. Или нет? Марина вновь и вновь воспроизводила в памяти их разговор, звук его голоса, ясные, проницательные глаза. Она все гадала, что же в нем не так, что отличает его от всех остальных. И внезапно поняла, Он не играл роль, не носил маску. Он был самим собой. Вот и все.